Глава 5 Регина. Остаток выходного дня прошел в бесцельном метании. Душа так и не могла отойти от впечатлений о странной встрече в Казани, а мозг судорожно пытался собраться и прийти в рабочее состояние в преддверии понедельника. Добравшись до своего однокомнатного блока, первым делом отцедила немного воды слегка увядшему укропу, перекусила и принялась изучать состояние своего единственного платья. Впечатления были вполне оптимистичными. Платье выглядело безупречно и нисколько не пострадало от субботних событий. Аккуратно повесив его на плечики и задвинув шкаф между типовыми комбинезонами, решила, что и в гости к друзьям завтра его же надену. «А что? Имею право произвести впечатление. А тут все свои». Так что никаких неожиданных поворотов наверняка не будет. Вот только чулки утрачены безвозвратно. Воспоминания об ажурном чуде прошлого натолкнули на мысль о поясе. Его тоже надо бы прибрать. Распахнув сумочку, вытянула наружу, как попало, запиханную деталь туалета, а вслед за ней вывалилась и пачка водоталов. Две тысячи! Те самые две тысячи! Застыв на месте, уставилась потрясенным взглядом на пачку бесценных бумажек. Каждая могла быть в любой момент обменена на воду, сообразно своему номиналу и официальному курсу. Две тысячи водоталов! Целое состояние! И я прихватила его с собой! Невероятно удрученная последней мыслью, нервно, словно опасаясь, что кто-то увидит, сгребла все купюры в кучу и, подхватив, заметалась по комнате. Куда их деть? С таким сокровищем было страшно находиться в квартире. А вдруг кто-то узнает? Не придумав ничего лучшего, вытряхнула из упаковки годовой запас тампонов, затолкала на дно всю пачку и снова заложила маленькими синтоватными капсулами. Если будет ограбление, надеюсь, здесь искать не станут. Коробочку запихала в аптечку и отошла в сторону, очень стараясь при этом не кидать на злополучный ящик ежесекундные взгляды. «Жуть! Что мне теперь делать с этим гонораром? Спать же спокойно не смогу! Возможности вернуть никакой, а от одной мысли о том, что поступила как настоящая профессионалка, делалась плохо физически, а душу снидал стыд. На фоне этого поступка все мои заверения в ошибочности его впечатлений, все слова о том, что он меня не за ту принял, а я и вовсе все перепутала, были пустым звуком. Раздавленная этим фактом, я даже расплакалась. Понимать, что он считает меня в лучшем случае лгуньей, а в худшем – мошенницей, было невероятно горько. И дело не в том, что для меня мнение инопланетянина имело значение, а просто по факту выходило, он прав. При этом возможности не оправдаться, не хотя бы вернуть водоталы у меня не было». Ведь ни имени, ни цели пребывания этого Верлианца на земле я не знала. Настроение упало до самых низких показателей, и вся затея с поездкой навстречу выпускников предстала в еще более мрачном свете. Знать, что он где-то далеко и плохо думает обо мне, было невыносимо. Но с чего я вообще взяла, что он обо мне думает? Я вздрогнула. Тем более в свете таинственной, не сохранившейся в моей памяти ночи и его утреннего отсутствия. Может быть, я зря себя так извожу? И мелькнула кромольная мысль. Вдруг я их честно заслужила? Стоп. С таким подходом накручу себя еще больше. Надо подождать пару дней. Прийти в себя, дать впечатлениям от выходных несколько сгладиться, и тогда, тогда я решу, что делать с этим неожиданно перепавшим мне состоянием. Придя к этой мысли, с облегчением отправилась спать. С утра жизнь всегда кажется лучше. Звуковой сигнал пробуждения, и понеслось. Бегом завтракать, собираться, волосы привычно в узел, натягиваю безликий комбинезон, плащ, и в толпе таких же однотонных неприметных жителей города спешу по однотипным стерильно-пластиковым улицам на работу. Меня ждет любимое прошлое. Загадка древнего «Кьюриосити» и анализ возможных вариантов развития будущего, случись тогда со спутником, все иначе. Рабочую систему включаю немного нервно. Слова Гриши все еще звучат в ушах, но, к счастью, друг обещание выполнил. Никаких опасных лозунгов и призывов не наблюдается. Открываю нужные мне данные и собираюсь погрузиться в работу, когда раздается сигнал вызова. Наташа. «Ну, как?» Как? Наш бухгалтер нетерпеливо машет ладонью. Оценили платье? Что тут скажешь? Если правду, то да. В целых две тысячи водоталов. Но этого не скажешь вслух, поэтому бубню, отчаянно изображая самый занятой вид. Э -э, платье понравилось. Спасибо за помощь. А подробности? возмущается Наташа. Особенное впечатление на кого-то конкретного произвела? О, да! абсолютно честно отвечаю я и что и еще встретиться договорились ведь это когда-то вы были одноклассниками а сейчас уже все иначе не отстает настырная блондинка у всех уже по четверо детей какие свидания решаю я на корню оборвать этот вариант последующего из мора меня любимой о, -о, -о, о наташа явно разочарована да останусь старой девой Необдуманно заявляю откровенную провокацию и, тут же спохватившись, пытаюсь свести дело к шутке. В смысле, пока еще. Но поздно. Наташа уже явно зацепилась за идею. «Просто тебе надо больше думать о себе!» Провозглашает она извечный лозунг всех красивых женщин. «Вот очки. Откуда эти пережитки прошлого? Почему не корректирующие прирастающие линзы? И волосы? Зачем все время скручиваешь их в узел?» И главное, зачем так много работать? И давай тебе гардероб обновим? Еще к Дали съездим? Мне так понравилось. Это безумно приятно, помогать кому-то стать лучше. Слова льются сплошным потоком, и я с трудом успеваю за ходом ее мысли. Очки – это привычка, помогают сосредоточиться на работе. В них не корректирующие линзы, у меня хорошее зрение. И все остальное я делаю, потому что так удобнее работать, а работаю я, чтобы было на что жить. И гардероб обновлять, кстати, надо на что-то, а мне сейчас до зарплаты бы дотянуть. Я красноречиво машу Наталье, давая понять, что времени нет совсем. Я попозже позвоню и что-нибудь придумаем. Она с улыбкой рушит все мои грандиозные планы избавления. Со злостью переключаюсь на работу. Надо уже о деле думать. Пытаюсь сосредоточиться на координатах перемещения спутника по поверхности красной планеты, соотнести удаленность пролегания его маршрута от еще существовавших тогда поселений марсиан. Но тут все благие намерения и стандартные усилия вновь сводят на нет звуковой вызов. Наташа! Возмущенно восклицаю я раньше, чем на экране отображается лицо собеседника. И ошибаюсь. Это не Наташа. Более того. Это начальник нашего исторического института. Регина Аркадьевна, зайдите ко мне. Беззвучно кивая, вскакиваю с места и отправляюсь к руководству. При этом никак не могу понять странность, почему вызвал не секретарь, а лично руководитель организации. В кабинете шефа, помимо его владельца, ожидает еще один мужчина. Он первым делом окидывает меня несколько пренебрежительным взглядом и скупо кивает. «Вот, познакомьтесь, Регина. Это Кузьмин Игорь Борисович. Он руководит подразделением земных исторических исследований в Межгалактической службе перемен и времен. Игорь Борисович уже ознакомился с вашим послужным списком и анкетой. А теперь прилетел сюда, чтобы встретиться и побеседовать лично. Присаживайтесь». «Я в почти бессознательном состоянии плюхаюсь на стул». «Я вас оставлю». «Чтобы вы могли спокойно все обсудить!» «К такому повороту событий я не готова совершенно, поэтому несколько теряюсь от волнения. Взгляд прикован к сидящему напротив крепкому мужчине. Он неказист на первый взгляд. Черты лица крупные, несколько грубой лепки, широкий нос, мясистые губы, красноватое лицо. Лицо нездорового человека. Никакого намека на интеллектуально одухотворенное выражение» на остроту мышления, на склонность к мыслительному труду. Никакой, просто никакой. Встретишь на улице, пройдешь мимо и не заметишь. Но взгляд, взгляд очень острый, цепкий, всеобъемлющий и глубокий. Мне кажется, что всего раз пристально взглянув, он уже все про меня понял. — Регина Аркадьевна. — Голос Кузьмина поразительно глубокий для его неприметного внешнего вида. «Не волнуйтесь. Но в том, что вы компетентный историк, я уже удостоверился. Только для работы в службе времени этого мало. Там нужна определенная сила духа, воля и здравый смысл. Вы должны понимать, что не все желаемое осуществимо. Не всегда можно и нужно помогать. А каждый шаг в прошлом, каждое изменение может иметь последствия. Самые серьезные». В настоящем. Медленно, стараясь сделать это незаметно, выдыхаю и согласно киваю, подтверждая, что поняла. Даже если вы нам подойдете, первый год, а, возможно, и дольше, будете заниматься исключительно статистической работой. Изучать опыт других, готовиться психологически. Возможно, вы в принципе никогда не будете допущены операциям в прошлом. Просто не сможете соответствовать необходимым задачам вынести предусмотренные психологические нагрузки. Но в любом случае, если вы станете нашим сотрудником, вам вживят особый имплант. Его задача обеспечивать ваше молчание, контролировать ваше местонахождение. Оно всегда будет известно, на случай каких-то форс-мажоров. Никому и никогда, помимо других сотрудников службы, вы не сможете сообщить о чем-то, касающемся вашей работы. Если попытаетесь это сделать, вживленный имплант активирует процесс ликвидации. Вы готовы продолжить обсуждение? Я, задумавшись всего на миг, кивнула. Хотя понимания процесса контроля не было, Что подразумевает понятие «все касающееся работы» и как можно это фиксировать? В этом надо будет предварительно разобраться. А в остальном было интересно и было желание работать именно там. <музыка> Уф, с трудом переведя дыхание, почти на ватных ногах двинулась от кабинета шефа. Вот это разговор! «Вот это вытряхнул Кузьмин мою подноготную!» Кажется, по самой подкорке сознания прошелся. В память заглянул. Не удивлюсь, если обо мне он теперь знает больше меня. Разговор утомил невероятно. А если учесть, что берут меня едва ли не на самую незначительную должность в штате службы времени, то и вовсе столь пристрастный допрос понять сложно. А уж времени ушло на беседу. Страшно представить. Рабочий день практически завершился. Благо, меня исполнение должностных обязанностей в институте уже практически не касалось. В субботу надлежало в компании своего будущего начальника отправиться к новому месту работы. А пока надо оперативно собраться и удрать с работы, а то вдруг Наташа вспомнит о моем существовании. Времени на посещение салона далее совсем не было. Необходимо было еще вернуться домой, переодеться и добраться до друзей». На этот раз сбоя в планах не оказалось. По пути домой зашла в пункт выдачи напитков и с душевным скрипом, расставшись с шестнадцатью водоталами, получила в автомате бутыль со светлым вином. Конечно, напиток был без претензий на излишнее качество. Где-то слышала края муха, что эти светлые алкогольные вина делали из настойки спор особых грибов, что обитали в подземной части города. Но не идти же в гости с пустыми руками. Да и эффект от него веселящий определенно был. А что самое важное, это был напиток. Дома, переодевшись в платье, а туфли надев прямо на обнаженные ноги, решила вызвать такси, очень надеясь, что в этот раз водитель попадется адекватный. Опять лишние траты, но снова идти в этом наряде по улице хотелось меньше всего. И связующий кулон заряжен, и вызов сразу зарегистрирую в службе контроля. У друзей... Оказалось быстро. И, что немаловажно, без приключений. «Ой, Регина!» Надежда восторженно отступила, стремясь разглядеть меня, избавившуюся от плаща. «Это невероятно красиво! А необычно как! Где ты взяла такое чудо?» «Это платье. Такие в прошлом носили. Расскажу тебе потом, где взяла», довольная произведенным эффектом, расправляя волосы, пообещала подруге. По улыбающемуся лицу Нади сразу поняла, предназначенный мне на вечер кавалер уже на месте. Вот интересно, они его уведомили о том, что я в курсе событий? Или мне предполагается сделать наивное лицо и самый незнающий вид? А вот возьму и из вредности снова в позавчерашний амплуа погружусь и масочкой королевы прикроюсь. Шутка тут же поддела себя. Идея явно неудачная. Позавчерашний опыт научил многому, и повторения нелепых ошибок не хотелось. Посмотрю сначала на этого специалиста по гипнотерапии, а вдруг это моя судьба?» Вслед за Надей, пройдя в комнату жилого блока друзей, в знак приветствия и благодарности показала Грише язык. И уже потом перевела взгляд на мужчину рядом с ним. «Денис...» Последний быстро встал с кресла и с невероятно обаятельной улыбкой представился сам. «Регина...» Как-то неожиданно, естественно, улыбнулась ему в ответ.